Глава девятнадцатая Стрельба не прошла бесследно. Носоглотка стала чесаться и к вечеру нос заложило. Утром Антон погрузился в глубины электрического монтажа. Наконец-то ему с Борисом удалось собрать работающий на стенде генератор. И теперь предстояло это хозяйство надежно упаковать в пару железных ящиков, которым предстояло жить и работать на открытом всем ветрам поле. Отличное настроение подпитывалось и ожидаемым визитом Светки. Хотелось похвастать перед ней своими внезапно обнаруженными талантами стрелка. Да и просто поболтать. а может быть даже дотронуться до нее Дверь скрипнула слишком рано. Светка раньше обеда появиться никак не могла, а Борис был виден за окном, возился с ветряком. Электрик оглянулся. Молодой пацан, кажется, племянник старосты. Антон уже начинал узнавать жителей поселка хотя еще конечно, не мог запомнить их имена. Мальчишка с любопытством уставился на живописный бардак, потом, как будто очнувшись, затараторил. «Дядя Антон, дядь Миш сказал, что вы прямо сразу же шли к домику у дороги!» «Серый такой с крыши из дранки, знаете?» Антон кивнул. «Знаю. А что там?» Пацан пожал плечами. «Дядь Миш сказал, чтобы вышли один, и не торопясь, как будто гуляете». «Зачем это?» — удивился Антон, припоминая о неказистый домик слегка на отшибе. Мальчишка округлил глаза и заговорщическим шепотом ответил. «Секретный штаб!» — серьезным видом нахмурился и добавил. «Да, забыл. Велели оружие с собой не брать». После этих слов пацан испарился, даже не потрудившись закрыть дверь. Антон задумался, происходило что-то не вполне понятное. Карабин он с собой и не брал, все равно патронов у него к нему не было, так что с этим никаких проблем. Надо бы, конечно, предупредить Бориса, но круглые глаза мальчишки врезались в память. Что он скажет напарнику? Мне мол, надо на секретную встречу сгонять. В конце концов, он поступил так просто, как только возможно. Аккуратно прикрыв дверь, не спеша направился к указанному домику. Мысль о том, что это мог быть розыгрыш, мелькнула в голове, но он ее отбросил. Мальчишку это он часто видел бегавшим по поручениям старосты, так что если кто-то его и разыгрывал, то уже на таком уровне, когда вскрыть обман можно было только вляпавшись в него. Погода наконец установилась. После нескольких холодных и мокрых дней дождь прекратился. Дороги успели немного обсохнуть, а воздух потеплеть, хотя облака все так же висели от горизонта до горизонта, лишь слегка посветлев. Так что Антон шагал напрямую по просёлку в одной только теплой рубашке с длинными рукавами, доставшейся ему из глубин запасов Михаила. Позднее утро. Все разбрелись на работы, и посёлок оказался опустевшим. Дорога вильнула, под ногами заскрипел мелкий то ли песок, то ли камень. Местные называли это шлаком, но Антон не был уверен, что это он. Впереди немного особняком торчал перекосившийся домик с крыши из дранки. Но если присмотреться, становилось заметно, что за ним нарочито небрежно ухаживали, заделывая и укрепляя трещины в стенах, ремонтируя кровлю. Окна домика были наглухо забиты досками, и может быть поэтому он производил такое нежилое ощущение. В кустах у стены кто-то шевельнулся. Антон замер. Незнакомый голос буркнул: "Что стал? Проходи, ждут тебя". "Здравствуйте", на всякий случай ответил он хмыкнувшему кусту и повернул за угол. Было видно, что дверь приоткрыта, и Антон, проскрепев по засыпанному тем же шлаком двору, нырнул внутрь. Внутри в крохотных синях, положив на колени автомат, сидел знакомый парень, местный караванчик. "Дверь не закрывай, прикрой только" Попросил тот, оглядывая улицу через дверную щель, и ответил на его приветствие. «Здорово, Антон». Домик был совсем небольшим, буквально в одну комнату, и она была пуста. Свет из заколоченных окон ничем не мог помочь Антону. И ему пришлось ориентироваться по светящемуся неровным желтым светом прямоугольнику в самой середине пола, люку в подпол. причем без намеков на электричество. Внутри явно горела керосинка и переговаривались негромкие голоса. Антон, еще раз оглядев темное пустое помещение, полез вниз по узкой лестнице. Подвал оказался неожиданно большим. Две стены были занавешены тяжелыми шторами, и, вероятно, за ними располагалось еще что-то интересное. Две другие имели такой знакомый Антону по тоннелям дома врача вид, что он ни на секунду не усомнился. Железобетон высшего качества. За большим столом у одной из стен сидели староста Михаил и два незнакомых хмурых мужика с автоматами, все в камуфляже. Оружие у Михаила и старосты он не заметил. Они, видимо, дожидались, пока он спустится, и когда Антон спрыгнул с лестницы, Михаил жестом показал ему на лавку рядом. «Садись, Антон!» «Здравствуйте!» — не забыл о вежливости городской беглец, и, опустившись на лавку под взглядами собравшихся, добавил. «Что случилось?» «Слышали о твоих успехах в стрельбе. Где научился-то?» Вместо ответа как будто между делом спросил староста. «Да нигде!» — пожал Антон плечами. «Я вообще первый раз в жизни стрелял!» «Я же говорю! Талант!» — с показной уважительностью объявил один из незнакомцев. «Угу, талант!» Пробурчал староста, развернувшись на своей табуретке к парню. «Слушай сюда, Талант. Тут к нам городские заявились». Антон уставился на незнакомых мужиков, меньше всего похожих на обитателей города. Староста, заметив его взгляд, покачал головой. «Да не в поселок, ясно. Засекли мы беспилотник высотный. Дотянуться до него мы не можем. А сегодня с утра нам предъявили ультиматум. Отдавайте, мол, Антошку и того, кто за него поручился». Он бросил быстрый взгляд на молчаливого Михаила. «То есть как?» растерялся парень что значит отдавайте я не хочу вот и я им говорю мол не хочет он Староста как-то зло ухмыльнулся они гоните взад наше имущество у нас договоренность мы вас не трогаем вы нас ежели говорят подписались в дела города отвечайте антон почувствовал как навалилась маску посвященного подземелья я не понимаю зачем я им все присутствующие молчали михаил нахмурившись разглядывал свои руки Старосты и незнакомые мужики Антона. «А ещё, говорят, передайте нам Михаила Лобова, который принял ответственность за беглеца на себя». Антон завертел головой, с запозданием сообразив, что среди присутствующих, насколько он знал, незнакомцы не представились, был только один Михаил. «Я не понимаю, при чем здесь дядь Миша? Какую такую ответственность? Перед кем?» Совсем запутался парень. «Ты что ж думаешь, поселок тебя принял за твои умения? Ты две недели валялся почти неживой. За тобой ухаживали, кормили, поили». На лекарства тратились. За твои красивые глаза?» Антон, выпрямившись, уставился на старосту. «За тебя Михаил поручился, и ухаживали за тобой тоже за его счет. Он тебя принять согласился, и он за тебя отвечает перед общиной». «И что теперь?» Растерянно, чувствуя неприятную тягучую тяжесть, спросил Антон. Староста вздохнул. «А теперь они говорят, что блокировали поселок и Если мы не выдадим им тебя, то они заберут силой». Один из незнакомцев ухмыльнулся, переглянувшись со своим напарником. «Ага, блокировали», — добавил он с непонятной интонацией. Все уставились на Антона. «При чем здесь Михаил? Если я им так нужен, что спать без меня не могут, то я готов. Отдавайте меня». «Что, вот так вот и вернешься? Бежал, руки резал, болел. И теперь назад в городское счастье?» Антон насупился. Возвращаться в город было не в МГАТУ. «Да, там чисто. Да, там он не будет болеть. проживет наверное, подольше. Будет тяжком снимать маску в тоннелях, пока никто не видит. любоваться Маринкой в интерфейсе и тосковать, это он знал точно, тосковать по прохладным светкиным ладошкам, по запаху пороха, по мокрой траве, по огромному неизведанному миру вокруг, по всем этим лесам, полям, речкам, по рыбе, которую так и не половил после бегства, по людям, которые спокойно и бесстрашно жили посреди этого ужаса, для городских ужаса. Он понимал, что жизнь диких не сладкая сказка, достаточно знать, что здесь у каждого есть оружие, Достаточно посмотреть на спокойные лица этой пары с автоматами, что разглядывали его сейчас с еле заметным любопытством. Он хотел остаться. Он готов был платить за это всеми этими болезнями, аллергиями, опасностями и невзгодами, но не чужими судьбами. «Михаил здесь ни при чем, Бежал я расплачиваться мне». И он посмотрел на молчаливого Лобова. «Дядь Миш, извините, я не думал, что так получится». Тот протянул руку, криво усмехнулся и похлопал по колену Антона. Вместо него продолжил староста. «Ну ладно, поигрались достаточно. Ты, Антошка, хороший парень, но неопытный, и многого в нашей тутошней жизни не понимаешь. Правда, Антошка, в том, что ты нафиг городу не нужен». «Сбежал и сбежал, невелика потеря. Они за Михаилом пришли. Им нужен он, а не ты. Ты всего лишь предлог». Он посмотрел на Лобова и продолжил, не отводя от того взгляда. «Да и дядя Миша твой не так прост, как ты думаешь». При этих словах Михаил отвернул голову и откинулся, но ничего говорить не стал, а староста продолжил. «У него давняя война с городскими, и ты для него просто подарок. Думаешь, я не вижу, как он обрадовался, заполучив тебя? Ты, Антошка, для него как знамя, маленькая победа над большим врагом». «Костя, завязывай, договоришься сейчас!» Недовольно вскинулся Михаил. Мужики с автоматами молчали, но выглядели страшно довольными. «Ладно, проехали», — хлопнул по столу ладонью староста, и все подобрались. Стало понятно, что этот человек неспроста был местным начальством. «Оставить вас в поселке мы сейчас не сможем». Но и гордо это так с рук не сойдет. За хамский ультиматум они поплатятся. Правда, не сейчас, недели через две повоюем. А пока вы отсюда сваливайте. Проблема одна. Чтобы не давать больше повода городским, сваливайте вдвоем, без сопровождения. Куда идти, ты, Михаил, знаешь. Единственное, чем поможем, копьем. Услышав странное слово, Михаил улыбнулся. Спасибо. Чем, не удержался от вопроса Антон, копьем? Увидишь, ответил Михаил. Над поселком крутится высотник. Ему мы ничего не сделаем. Но он и в лесу нас не увидит. У него радар и оптика. А вот тактические дроны с тепловизорами, от них уйти трудно. Но над лесом они опустятся, вот тут ты их и будешь ждать. С копьем. Антон открыл рот от удивления, но сдержался. Вероятно, они не имеют в виду полуметровую палку с каменным наконечником. А без дронов городские в лес не сунутся. Да даже если бы и сунулись. «Миш, я бы не был таким уверенным». «Если пришли по твою душе, то и люди пришли необычные. Могут и без техники подловить». Неожиданно разразился густым басом самый незаметный автоматчик. Михаил кивнул, соглашаясь, но ответил уверенно. «Там видно будет». «Давай, беженец, переодевайся прямо здесь». Староста махнул рукой в сторону одной из занавесок. «Там же и рюкзак для тебя собрали, и ствол тебе принесли. Давай не тормози», — поторопил он поднявшегося на ноги Антона. «За занавеской все. Парень нырнул в указанном направлении и, протиснувшись через узкую дверь, скрывающуюся за занавеской, оказался в небольшой комнате. Под потолком неярко горела еще одна керосинка. Пламя слегка подергивалось, и было понятно, что подвал хорошо вентилируется. Света едва хватало, чтобы осветить одну стену, у которой стояла невысокая широкая лавка. На ней аккуратной стопкой лежала одежда – обычный камуфляж, в котором ходила половина деревни обоих полов. Рядом стояли невысокие сапоги, чем-то набитый небольшой рюкзак и знакомый карабин. Антон поднял тяжелое оружие, отстегнул магазин и обнаружил его плотно набитым патронами. Ствол был чист, патрона внутри не было, и это немного успокоило. Оружие, когда ты бежишь от людей, может понадобиться только для того, чтобы в них стрелять, и Антон вовсе не был уверен, что готов к этому. За занавеской бубнили негромкие голоса. В отсутствие парня ведущую партию исполняли незнакомцы. Антон, стараясь не суетиться, не спеша переоделся. Сложил стопкой свою гражданскую одежду, подхватил рюкзак и карабин, и на секунду замер. Выходить было не то чтобы боязно, но как-то неловко, как будто он собирался играть чужую, совсем не свойственную ему роль.